ЛОЖЬ ЯНА Дня через два после великого сражения Ян и анс случайно встретились по дороге в школу на углу лесной улицы. Утро было холодным и сырым, и мальчики шагали быстро, чтобы согреться. Только поэтому анс не сразу заметил, что его друг, задумчив и как-то не в настроении. Но, заметив, он ничего не спросил, а решил подождать. И, немного погодя, Я начал сам говорить. «Видишь ли, Анц?» История с ройцем совсем непростая. Когда я дома рассказал отцу с матерью, что Рольца выгнали из школы, они разъяснили мне, в чем дело. И к будочнику я ходил. Он объяснил то же самое. «Знаешь, у Рольца нет ни отца, ни матери. от того он такой. А заведующий приютом, этот отец Уду, типичный прихлебатель». Да и не умеет он никого по-настоящему воспитывать. Если Рольца теперь отправит в колонию, жизнь его будет испорчена навсегда. Это ясно. Там он в самом деле может превратиться в преступника. Хо, нашел тоже, кого жалеть. Но я придумал, что сделаю. Ну? Пойду скажу директору, что это вовсе я окно ему высадил. С ума сошел! Тогда тебя выгонят из школы. Ничего не выгонят. За Рольцем уже и раньше числились грехи, а у меня неприятности еще не было. После первой же проделки они меня не исключат, разве что снизят оценку по поведению. Рольцу все-таки следует помочь. Ты впрямь ненормальный. Подумай еще, как следует. Но у Яна все было уже обдумано. Когда они пришли в школу, он быстро повесил в гардеробе пальто и шапку, побежал по лестнице вверх перескакивая через две ступеньки и, тяжело дыша, остановился перед дверью директорского кабинета. Ян постучал. За дверью раздалось покашливание. — Войдите! — Ян нажал на дверную ручку. — Доброе утро! — Здравствуй, здравствуй! Что привело тебя ко мне, Ян? Не поднимая глаз, Ян быстро сказал. — Роланд не разбивал вашего окна. Это сделал я! Итак, задуманная... «Осуществлено!» На лице директора отразилось изумление. «Ян! Это еще что такое? Но ведь мы даже исключили Роланда из школы!» «Я ничего не понимаю». «И почему ты сделал это? Ведь ты хороший ученик и с виду приличный мальчик!» Ян стоял, понурившись, лишь тяжело вздыхая в ответ. И тут прозвучал звонок на урок «У меня как раз первый урок в вашем классе». «Да, это очень странная история, но все-таки хорошо, что ты честно признался. Теперь иди в класс, я сейчас приду». Когда Ян в классе сел на свое место рядом с Анцем, тот посмотрел на него в упор и сказал, «Ты сейчас, кажется, заварил такую кашу, что и Колумбус отказался бы есть. Это даже по тебе видно. Посмотрим». «Что из этого получится?» — ответил Ян коротко. Немного погодя, в класс вошел директор. «Доброе утро! Садитесь! Кто дежурный? Уду! Кто сегодня отсутствует? Никто? Прекрасно! Пропусков занятий у вас в классе мало, зато тут случаются гораздо худшие и более странные вещи. Видите ли, ученики...» Я должен сообщить вам, что Роланд Сахк не виноват. Не он разбил мое окно. Истинный виновник обнаружен. Это вовсе ученик, от которого трудно было ожидать такое. Это...» И вдруг словно кто-то всхлипнул. Директор недоуменно прервал свою речь. Уду сделал два шага вперед. Губы его искривились, в глазах были испуг и страх. Он отчаянно повторял одно и то же. «Я это... нечаянно... я это... нечаянно...» Директор в изумлении смотрел на Уду. Затем он перевел свой взгляд на Яна. Ян сидел, открыв от удивления рот. «Ученики!» «Прочтите следующую главу в учебнике самостоятельно. Ауду и Ян пойдут сейчас со мной». Директор привел мальчиков в свой кабинет. Он сел на стул, раскурил папиросу и долго глядел по очереди в лицо каждому из двоих. Кто же из них истинный виновник? Ответить на этот вопрос было несложно. Искривленное испуганное лицо уду И ясные глаза Яна говорили сами за себя. «Так, ну расскажи Уду, почему ты разбил мне окно?» Сквозь схлипывание ответ Уду был едва слышен. «Я сделал это нечаянно!» Голос директора стал строгим. «Предупреждаю тебя, не лги! Рассказывай все точно, как было!» «Чем больше ты станешь скрывать или путать, тем хуже тебе будет. Рассказывай быстрее!» Уду пришлось выбирать между правдой и ложью. Он предпочел бы ложь, но Уду был настолько взволнован, настолько возбужден и вне себя, что оказался сейчас просто не в состоянии что-либо придумать, и отвечать надо было сразу, без запинки. Главное же, Уду был очень труслив. И слова директора, предупреждавшего, чтобы он не лгал, также подействовали на него. Поэтому он рассказал всю правду. «Роланд ударил меня. Я хотел отомстить ему. Я подумал, что если я разобью вам окно, вы обязательно заподозрите Роланда и накажете его». Директор долго смотрел на вспухшее от слез лицо Уду. «Можешь идти?» «Все ясно». «Господин директор, простите меня. Правда, я больше так не буду, честное слово, не буду». «Этого еще не хватало, чтобы ты каждый вечер бил мне окна», — деловито сказал директор. «Можешь идти». Когда дверь заводу закрылась, директор обратился к Яну. «Ну, Ян, а почему ты кинул камень в мое окно?» «Я не кидал. Я только хотел спасти Рольца от отправки в колонию. И ты спас его, Ян». Когда Иян вышел из кабинета, директор взял телефонную трубку и набрал какой-то номер. «Господин Хелила?» «Приветствую». «Ах, вы знали меня по голосу». «Ах, вот как». А «Знаете что?» «Я хотел спросить, как там обстоит дело с Сахком? Он ведь в колонию еще не отправлен?» «Это хорошо, что он еще в приюте. Мы примем его обратно в школу». «Да, оказалось, что он не виноват». «Да, выяснилось. И очень неприятный сюрприз. Никто иной, как уду «Нет, абсолютная правда». Видите, как иногда бывает? Будьте добры, зайдите ко мне, об этом надо поговорить. Да, нарочно окинул. Он сам сознался. Да и я бы мог не поверить, что это Уду. До свидания. И, положив трубку на рычаг, он сказал себе под нос. Действительно, не знаю, от кого Уду унаследовал такой характер.